Ноябрь 1974 март 1975 года. После смертельного поединка берье изменился. Биг Бен объяснил, что он владелец берья, но берье не раб. Не в ринге, во всяком случае. Мухаммед Али только что потопил форману в Заире. Газетчикам он говорил, что будет танцевать и дальше, а сам тем временем отрабатывал гардеринг в статике. Али сам выбирал себе не только имя, но и способ ведения боя. «Никакой я не шведский викинг», — говорил Берья тренеру Парису. «Что за прозвище придумывают нам газетчики? Бомбардировщик, маленький убийца, старый пес. убийцы, бестия, торпеда. Такие им особенно нравятся». Парис согласно хмыкнул. Было раннее утро. Берье пропустил и пробежку, и завтрак. В спортзале никого, кроме них с Парисом, и двух молодых боксеров, спрингующих на ринге. «Я прижал Джонса к канатам», — вспомнил Берри. «Ему некуда было деваться». «Мы все прижаты к канатам», — так или иначе заметил Парис, почесывая кисти рук и подмышки. «Я люблю боксеров, но...» Он махнул рукой в сторону спрингующих парней. «Но за пределами ринга заправляют дьяволы. Деньги, контракты, жулики-промоутеры...» на корню пресекающей любую попытку боксеров самоорганизоваться. Берье понимающе покачал головой. «А что делать?» — продолжал Парис. «Я три года разгружал баржи в гавани после того, как у меня лопнул глаз. Потом меня пустили сюда. И я благодарю судьбу за каждый день, проведенный в этом зале. За каждого боксера, которого мне довелось тренировать». Один из парней в ринге был заметно выше соперника — что, понятно, давало преимущество в первую очередь невысокому. Он позволял бить, но ловко уходил от ударов и держал гард. При этом наносил удары, выбивающие противника из равновесия. «Бокс круглые сутки», — продолжал Бог с утром, в обед и вечером». «Именно». Парис сложил ладони в жесте, который со стороны выглядел как молитвенный, но на самом деле преследовал более практическую цель — не чесаться хотя бы пару минут. Но в перерывах есть время вспомнить и о женщинах тоже. Берье думает только о боксе. Он ходит в спортзал и тренируется, как обычно. С той только разницей, что теперь он думает о боксе по-другому. Одного поединка оказалось достаточно, чтобы и прессы, и болельщики поняли, что Берье изменился. Он боксирует мягче, чем раньше. Как будто противник его брат, и Берье боится навредить его здоровью. Это более опасный способ не добивать противника, а словно давать ему возможность одуматься, осознать, чему он только что научился. Толпа недовольно гудит, особенно в заключительных раундах. Люди заплатили деньги за зрелище. В последующей неделе пресса обсуждает его психическое здоровье. Журналисты пишут, что случай с Джимом Джонсом сломил Берье стрёма, и теперь он силен только с виду, Не ударился ли Бёрье чего доброго в религию? Или просто перестал уважать публику? Они задаются вопросом, соответствует ли сегодняшний Бёрье требованиям профессионального бокса, и сами отвечают «нет». Биг Бен Ошоноси впал в ярость. Он ясно дал понять Бёрье, что не допустит бабу к борьбе за чемпионский пояс. Бёрье молчит, и в результате ничего не меняется. Как будто теперь он может решать за себя сам. В ринге есть только Берье и его соперник. Место Биг Бена за письменным столом. Еще два матча Берье проводит в своем новом стиле. «Ты настроил босса против себя», — говорит Парис. Он привык, что его приказы исполняются. «Что-то не так?» — удивляется Берье. «Я выигрываю». «Ох, парень!» — вздыхает Парис. «Последние три матча ты провел так красиво, что хочется плакать». Но публика этого не понимает. Ей нужна кровь. В марте в Кацкилл-Маунтинс все решилось окончательно. Берья ни о чем не подозревал до последнего момента, когда стало поздно. Задним числом он приходил к выводу, что кое-какие вещи должны были насторожить его сразу. Биг Бен вдруг перестал ругаться и как будто даже задумался над его новым стилем. А Парис вдруг за две недели до матча срочно куда-то отбыл по семейным обстоятельствам. Его сменил другой тренер. Название «Кацкелл Маунтинс» говорило само за себя. Горы и разряженный воздух – не тот случай, когда на матч можно прибыть накануне вечером. Организму нужно время, чтобы приспособиться к горному климату. Противник Берья, левша из Мексики, Хосе Луис Перес. Спортсмен с рейтингом пониже, чем у Берья, и всего на пару лет старше. Перес высок, и у него хороший диапазон ударов. Он из тех, кто еще набирает мышечную массу и имеет шанс повысить весовую категорию. Берье не видит в нем особой проблемы. Откуда ему знать, что Биг Бен и администратор Переса уже обо всем договорились за его спиной? Вымоты его, советует новый тренер. Он теряет гард, когда устает. Но Берье не нуждается в советах этого мужчины, который его совсем не знает. Все вокруг Берье новое, включая Катмана. Незнакомые люди трусливо прячут глаза и пророчат Берье скорую победу. Он же пытается делать свою работу, несмотря ни на что. Уже в первом раунде Берье понимает, что-то не так. Он никак не может сосредоточиться. С ударом Гонга все еще сидит в углу и пытается нащупать точку равновесия. Делает вдох и расслабляется. Отпускает тело на выдохе. В самом начале поединка он задыхается. Удерживать Переса перед собой тоже не получается. В итоге Берье вынужден ходить вокруг мексиканца кругами. Это быстро выматывает. Голова становится тяжелой, и Берье делает шаг вправо, когда нужно влево. Следующий удар Переса левой рассекает Берье бровь, ту самую, которая так легко кровоточит. Берье не чувствует соперника, и удары ужесточаются. Катман обрабатывает бровь Берье Но адреналин желтый и жидкий, как моча, и кровь не останавливается. Пузырек вскрыли слишком давно, содержимое просрочено. Позже Берье понял, что все было подстроено сознательно, но как это доказать? В шестом раунде Берье с трудом держит гард. Мексиканец идет в атаку. Берье пытается парировать, но задыхается. Мышцы не работают. Кровь из рассеченной брови заливает глаз и Берье поворачивает голову не в ту сторону. Удара, который его повалил, Берье не заметил. И потом так ничего и не смог вспомнить. Ноги вдруг подкосились, и Берье поднялся только на счет 9. Перес выиграл по очкам. «Это бывает», — утешал новый тренер. «Главное не отчаиваться. Какая неудача», — вторил кто-то другой. «У мексиканца, похоже, счастливый день». Берье не отвечал. Пальцы массажиста глубоко проникали в ноющие мышцы. Журналистам, которые поджидали снаружи, Берье сказал, что сегодня был хуже соперника. Он почти не солгал. Вечером они пошли по ресторанам. В памяти мелькали дамы в декольтированных платьях. Кто-то уговорил Берье на пиво, и он взял сразу два. На следующий день не мог вспомнить, как уходил из ресторана и куда направился потом. Разве отдельные фрагменты клубного интерьера? табачный дым под потолком, танцующие женщины на сцене, легко одетые девушки с пивом и другими напитками. Он проснулся на следующий день после обеда и не сразу узнал свою квартиру в Хеллс Китчен. Тело болело. Берье чувствовал себя израненным зверем в берлоге. Он еще не отошел от вчерашнего поединка. Ему хотелось вывернуться наизнанку, чтобы выплеснуть наружу оставшийся в душе гадкий осадок. Только вечером на глаза попались фотографии в газетах. Берье с девушками на коленях и бутылкой шампанского в руке. Матч и реванш. Вот так Берье с отмечает проигрыш. Мошенник Берье с отлично проводит время после скандала в ринге. Это был конец. Берье погладил губы Рагенхельд кончиками пальцев. По контракту я должен был работать еще два года, но Биг Бен подставлял меня и дальше. Просыпаясь утром, я не чувствовал собственное тело. Я превратился в привидение. У меня больше не было ни спортзала, ни матчей. Меня вышвырнули из квартиры без гроша в кармане. От меня отвернулись, как от мошенника. У Биг Бена везде были связи. «Я помню, что писали о тебе в Швеции», — сказал Раганхильд. «Хотя совсем не интересуюсь спортом. Как ты выкрутился?» «Меня спасла женщина». Официантка из ресторана, где я обычно завтракал, разрешила переехать к ней. Я работал грузчиком в гавани, плавал асфальт, нанимался на стройке. Рагенхильд моргнула несколько раз. «Спи», — мягко сказал ей Берье. «У нас достаточно времени, чтобы рассказать друг другу свои истории». Рагенхильд уснула первой. Берье бодрствовал еще несколько минут, смотрел на ее светлые ресницы, широкие брови. Раганхильд была очень красива. Когда час спустя она проснулась, Берья спал рядом. Раганхильд отметила про себя, что он не храпит. На полу в изголовье кровати улеглась Вилла. «Привет!» – прошептала рагенхильд Вилла навострила уши и прислушалась, без настороженности или страха. Потом спрятала нос между лапами и уснула. Снаружи, наконец, перестала мести город отдыхал, как Рагенхильд и Берья под одеялом. Рагенхильд снова закрыла глаза и удивилась собственному спокойствию. Это все окситоцин и эндорфин. Такие действенные средства и без рецепта. Рагенхильд снова повернулась к Берья, взяла его за палец, как младенец, и снова уснула. Истории двух полицейских, застреленных в доме в миле северней Кируны, Просочилась в новостные СМИ раньше, чем Анну-Марию доставили в больницу в Ельливаре. фон Фонпост объявил в розыск двух русских, и к дому брусничного короля был направлен патруль. Но там никого не оказалось, кроме самого Франса Мекки и его жены, которую, согласно паспорту и муниципальным регистрационным спискам, звали Мария Мекки. Разве что еще одна молодая женщина по имени Тоня Литвинович. Марию Мекки и Тоню тут же доставили на допрос по предварительному следствию. Жена брусничного короля сообщила, что двое русских арендовали у них флигель. Она открыла контракт в телефоне. Егор Бабицкий и Юрий Юшенков проживали в пристройке к главному зданию. Теперь их там не было. Только каркас от кровати без матрасов, маленький столик с микроволновкой и два стула. Больше ничего. Окон тоже не было. Карзен Тигрис и его коллега из Каликса задались вопросом, за кого держали здесь этих двоих, если обрекли жить в таких условиях. Следы ног вели от дома к чему-то похожему на пепелище. Вызвали криминалистов, которые еще не управились в доме Томми Ранта Кюрио. Предварительный осмотр выявил остатки двух матрасов, разного текстиля и обгоревшую собачью тушу. Животное было застрелено. В отделении полиции Мария Мекки заявила, что на дальнейшие вопросы будет отвечать только в присутствии своего адвоката. Она рвалась домой к больному мужу, за которым нужен постоянный уход. Поскольку оснований для ее задержания не было, Мария Мекки покинула отделение полиции вместе с Тонией, также ничего не знавшей ни о Егоре Бабицком, ни о Юрии Юшенкове. На вопрос, не был ли один из них ее парнем, Не занималась ли она с ним сексом или, может, каким-то образом работала на них, то не отвечала, что старики – не ее стиль. При этом так посмотрела на присутствующих в комнате мужчин, будто сказанное относилось и к ним тоже. Двум коллегам из Елевари было поручено наблюдать за домом. Нельзя было упускать из виду двух женщин. Отделение полиции осаждали журналисты. В половине десятого вечера Карл фон Пост провел очень короткую пресс-конференцию. Он подтвердил, что один из обнаруженных в доме полицейских мертв, состояние другого критическое. Остальные вопросы оставил без ответа. В 10 минут 12-го пятницы Снурис вскочил на лапы и залился громким лаем. После этого в дверь постучали. Раздернув гардины, Ребекка увидела автомобиль Карла фон Поста. «Нет, это уж слишком», — подумала она. «Что ему нужно, хотела бы я знать». Она спустилась с лестницы. Не впервые фон Пост заявлялся к Ребекке в дом собственной персоной. Похоже, на этот раз ему понадобилась бухгалтерия-пекари. Ребекка злорадно ухмыльнулась, представив, сколько рейсов вверх-вниз по лестнице придется сделать фон Посту, чтобы перенести все коробки в машину. Но открыв дверь, она увидела совершенно другого Карла фон Поста. Он выглядел жалко, бледный до желтизны, с мешками под глазами. Какой-то даже ранимый, беззащитный. Ребекка почувствовала недоброе. «Могу я войти?» – спросил он. «Зачем?» «Ты что, ничего не слышала?» «Я пытался тебе дозвониться. Фред Ульсон тоже. Ты отключила телефон?» «Да, я отключила телефон, потому что...» – начала Ребекка. «Она сделала это, чтобы не смотреть Инстаграм Марит Терми и не отправлять Кристору сообщений, что он подлец» потому что это неважно». Ребекка опустила глаза. «Так что случилось?» И фон Пост все рассказал. Он стоял на пороге в отраженном от только что выпавшего снега весеннем свете и говорил самые ужасные и немыслимые вещи. Бледные губы шевелились, открывая черное отверстие рта. Они пытались представить все так, будто Томи сначала убил Меллу, а потом застрелился сам. У него в руке было огнестрельное оружие. Они не учли, что Мела разговаривала с дочерью как раз перед их появлением в доме. Похоже, Анна-Мария отложила телефон, когда они вошли, потому что лежала на нем. Так что они его не видели. «Ени!» – прошептала Ребекка. «Да, это ужасно». Но ей не слышала, как Анна-Мария сказала «Погоди-ка», как будто что-то отвлекло ее внимание. «Кто-то вошел в дом, к примеру», – подхватила Ребекка. «Или она услышала звуки по ту сторону двери». Что-то в этом роде. Потом закричал Томми «Please no!» или «Только no!» и раздались два выстрела, после чего Ени выронила телефон, и он разбился. Вообще она неплохо держалась, истинная дочь своей матери. Тут Ребека, должно быть, сделала какое-то движение, подняла бровь или вытянула шею. Впервые она слышала от фонпоста доброе слово в адрес Анны Марии Меллы. Фонпост заметил это движение. Я все знаю, тихо сказал он. Эрика, моя жена, уже сообщила мне, что я свинья. И она права. Его голос сорвался. Фонпост прочистил горло, прежде чем продолжить. Она требует развод. У меня черная полоса, Мартинсон. Лицо фонпоста сморщилось, рот дернулся. К черту, он встряхнулся. Сейчас главное для нас смело. И Томи, разумеется. «Но Анна-Мария, как...» — Ребекка не договорила, ощутив ком в горле. «Этого никто не знает. Они просверлили ей череп, сбили давление, но Мела все еще не пришла в себя. Врачи не могут сказать, выживет ли она. Сейчас ее транспортируют в Умео на самолете, насколько мне известно. Но Томми... Томми умер на месте. Ничего не понимаю. «За что?» «Я должен кое-что рассказать тебе о Томми». «Не представляю даже, с чего начать». Ребекка вытерла лицо тыльной стороной ладони. «Входи», — пригласила она фон Поста. «Выглядишь ужасно. Ты когда ел в последний раз?» Ребека разогрела вчерашнего гольца с вареным картофелем и полила все это остатками соуса Софии через печь. Фонпост Фон Пост набросился на рыбу, как будто не ел неделю. Снурис уснул под столом. Слишком много было гостей в этом доме в последние дни». Как двуногих, так и четвероногих. Фон пост время от времени отрывался от еды, чтобы полюбоваться на вздрагивающей лапы и метание во сне, где Снурис был королем курвары, грозой зайцев и любимцем всех сук. Контактное лицо по борьбе с проституцией и торговлей людьми в Лулио связалось со мной в среду 27-го. Фон пост глотнул безалкогольного пива, которое Ребекка поставила перед ним. Речь шла о рейде, запланированном в Кируне, и о том Миранто-Кюрю. Крайне неприятная история. Они получили наводку, что секс-услуги продаются в автодоме возле бараков в промышленной зоне. Знали, что автодом будет там вечером 7 апреля. Но именно в этот день он там не появился, а потом бесследно исчез. Хорошо, но при чем здесь? Они работают автономно. Никто вне группы не в курсе их планов. Но инспектор Аня Хегрет сообщила руководителю группы, что виделась с ранта Рантекюря и рассказала ему о предстоящем рейде. Она и Томми якобы иногда встречались, и вот... фон-пост красноречиво кивнул. «Ты шутишь? Увы, нет. Поскольку и девушки, и их хозяева внезапно исчезли, есть основания полагать, что они были предупреждены». Аня подозревает Томми. Она хотела получить разрешение на прослушивание его телефона. Как на входящий, так и исходящий трафик. Основания жидковато, заметила Ребекка. Да, но они очень серьезны. В четверг, 28 я была на одном из твоих слушаний. Это случилось тогда? М -м -м. Я ездил в Лулио и дал разрешение на прослушивание его телефона. Чертовски неприятно самое мягкое, что можно об этом сказать. Потом этих секс-работниц нашли мертвыми. Ребекка замерла на месте. Она убирала со стола и мыла посуду. Подставила окоченевшие руки под струю теплой воды. Голова лучше соображает, когда руки чем-то заняты. Снурис проснулся и решил помочь ей с посудой. «Я так злилась, когда ты спихнул на меня эти слушания. Думала, ты уехала в Риксгрансен кататься на лыжах». «У тебя было много причин на меня злиться», — ответил фон Пост. «Но они не могли не обратиться ко мне. А Томми...» «Да, да...» Ребекка кивнула, все понятно. Если он информировал их, нужно было знать, что ему известно. Если бы только я арестовал этих русских, когда Анна Мария просила об этом. По крайней мере, ты не поссорился с ней напоследок, как это умудрилось сделать я, подумала Ребекка. Так что там с Томми? спросила она. Он кому-нибудь звонил после того, как говорил с Анной Марией? Кто еще знал, что он в том доме? Фон пост покачал головой. Фред Улсон проверяет его семью и друзей. В последнее время Томми часто сидел на больничном. Ребека размышляла вслух. И вообще был как будто не в себе. Но ведь от него ушла девушка. И вот теперь оказывается, что дело может быть не в девушке. Что если Томми попросил Анну Марию выслушать его? Она ведь всем как мать. Думаю, русские знали, что Томми там, сказал фон Пост. Но они не рассчитывали на Анну Марию. Вы их взяли? Нет. Когда мы приехали, их уже не было в доме. Только Франц Мекки, молодая девушка и Мария Мекки в девичестве Берберова. Согласно данным реестра народонаселения, по крайней мере. Или Елена Литова. М -м -м. Я посылал запрос насчет Елены Литовой. Она переехала. Вот единственный ответ, который я получил. У них нет даже ее фотопаспортного формата. Похоже, следы потерли, и кто-то за это хорошо заплатил. «Но мы ведь ничего не докажем, верно?» «Я объявил в розыск мужчин. У нас есть два имени, которые сообщила на допросе жена Франца Мекки, кем бы она ни была». Карл фон Пост заглянул в телефон. «Егор Бабицкий и Юрий Юшенков. С тем же успехом они могли назваться Хюмли и Дюмли. В общем, и они тоже исчезли». «Чем сейчас заняты криминалисты?» – спросила Ребекка. Прочесывают дом с пинцетами. И мы установили слежку за Марией Мекки». Коллеги из Елеварии сидят в машине у шоссе на случай, если она проедет мимо. Другой дороги туда нет, так что... Фон Пост почесал, уснуриться за ушами и рассмеялся, когда щенок повалился на бок, не в силах устоять на ногах от наслаждения. Я был вынужден взять на себя это расследование, продолжал Фон Пост. В первую очередь из-за Томми, как ты понимаешь. Но не только. Честно говоря, ты не особенно мне нравишься. Ты мне тоже призналась Ребекка. «Десерт будешь?» Ребекка отыскала в кладовке старые отцовские ботинки и вышла прогуляться со Снурисом. Фон Пост увязался с ними. Было 10 часов вечера. Тучи разошлись. Карл Фон Пост восхитился розовым сиянием неба у горизонта, темно-голубыми тенями и только что выпавшим снегом, окутавшим поселок словно кружевной фатой. Он достал мобильник и хотел сделать снимок, Когда под слабым порывом ветра в воздухе рассыпался фейерверк снежных искр. Скоро все растает, и на дорогах опять будет мокрая глина, вздохнула Ребекка. Нет, с тобой правда весело, ухмыльнулся фонпост. Что ты думаешь о связи брусничного короля с Улей и Андерсом Пеккаре? Ты смотрела их бухгалтерию, насколько мне известно. Полтора года назад компания Ули и Андерса Пеккари «Бергсек АВ привлекла иностранного совладельца начала Ребекка. И тут же приняла решение не открывать фунд-посту, кто помогал ей с проверкой бумаг. У них были проблемы с ликвидностью, что заставило изменить стиль бизнеса в целом. Лизинг дорогостоящего оборудования. Покупка предприятий горнодобывающей отрасли. После передачи бизнеса бывшие владельцы уехали из города. Капиталы утекли за границу. Инвестиции в иностранную горнодобывающую компанию. За этим может стоять что угодно. Одного не могу взять в толк, зачем им понадобилось покупать типографию. Да, и еще, на балансе предприятия числятся белый автодом. Ммм, что само по себе ничего не доказывает. Разумеется, пост вздохнул. Но, может, во всем этом есть хоть что-то, что мы можем доказать? Как ты думаешь? Думаю, Елена Литова сидела на куче денег, которые досталось ей после захвата одного предприятия. И имела доступ к сети денежных потоков, через которые можно было перенаправлять средства, даже если они добыты не совсем законным путем. Потом вышла замуж за полукриминальную шведскую компанию, то есть за брусничного короля, догадался фон Пост, Франса Мекки. Именно. Это позволило ей закрепиться в городе. Следующий шаг – взятие под контроль крупной фирмы с хорошей репутацией. Берксек А.В. Пеккари. Да, с их помощью она скупила еще несколько предприятий. Здесь нужна напористость, и этим ребятам ее не занимать. Далее начинается завоевание рынка путем угроз и шантажа. Покупка ключевых фигур на предприятиях, заказчиках и в муниципалитете. Ну и можно заключать контракты на строительство домов и прочих объектов. Спустя 10-20 лет, когда мосты начнут разрушаться, туннели и крыши обваливаться, а в домах появится грибок, найти концы будет невозможно не говоря о том чтобы проследить судьбу утекших за границу денежных потоков ответственные фирмы будут ликвидированы или обанкротятся в итоге все расходы лягут на плечи налогоплательщиков разве в таких случаях нельзя привлечь к ответственности кого-нибудь со стороны заказчика спросил фон пост такого почти никогда не происходит в швеции мошенничество в строительном секторе обходится обществу более чем в 100 миллиардов крон в год Сми крайне редко затрагивают эту тему потому что чиновники, принимающие решения, боятся за свои кресла. В итоге все шито-крыто. Ни заявлений в полицию, ни тем более расследований. Вообще расследовать такие преступления крайне тяжело. Ничего невозможно доказать, и здесь, я думаю, именно тот случай. В качестве бонуса Хюмли и Дюмли прибрали к рукам наркобизнес и проституцию. И этого они тоже не бросят после того, как закрепятся в этом городе. Помнишь историю Ульсон-машин? не а Вся компания стоимостью чуть больше 10 миллионов состояла только из одних машин – грузовиков, погрузчиков и тому подобного. Новым владельцем стало инвестиционное предприятие. Все оборудование было продано и вывезено из страны. Никаких налогов на прирост капитала компания, естественно, не платила. Пока в налоговом управлении разобрались, что к чему, денежки утекли. Голландская инвестиционная компания была к тому времени ликвидирована. Налоговики хотели возбудить дело, но мне пришлось все свернуть. Ребекка вздохнула. По адресу владельца в Амстердаме зарегистрировано еще около 30 компаний. Между тем, как там ничего нет, кроме заброшенных фабричных корпусов. Тот, кто числился владельцем всего этого, бывший футбольный вратарь влачил, по данным голландской полиции, печальное существование на скамейке в городском парке. Бывший генеральный директор и владелец из Кируны утверждал, что не подозревал ни о чем подобном, когда продавал компанию. Очень может быть, что так оно и было. Привлечь к суду так или иначе оказалось некого. И все-таки было у меня такое чувство, что он...» Ребекка задумалась, подыскивая подходящее слово. «Что он кого-то боялся. Кто не испугается, когда дядюшка в синем стучится в дверь? Но я не об этом. Он боялся не нас, а кого-то еще». И все-таки есть связь между Литовой и Берксиком? Пока не вижу, но так и тянет проверить». Они повернули к дому. Фонпост играл со Снурисом. Щенок нырял в рыхлый снег, разворачивался на 360 градусов и опрометью убежал обратно. Фонпост кричал «Ну, сейчас я тебе задам!» и подбрасывал в воздух охапку снега, которую Снурис старался поймать. «Я проверила Бергсек по регистру предприятий», — сказала Ребекка. «У них новый член правления. Некто Йон Берг с домашним адресом форт в Бразилии». «И что ты об этом думаешь?» «Ничего веселого. Хочешь виски?» «Анна Мария не идет у меня из головы. Если не выпью, сойду с ума». «Я за рулем», — фонпост посмотрел на часы. «Не знаешь, можно вселиться в отель ночью?» Можешь остаться у меня, если хочешь, предложила Ребекка к собственному удивлению. Папины апартаменты на первом этаже свободны. Фон пост посмотрел на нее с недоумением. Разве ты меня не ненавидишь? Что происходит, Мартинсон? Не знаю, вздохнула она. Это все Анна Мария, наверное. Что значат теперь наши дрязги? Ребекка затопила камин и налила виски себе и фон посту. Они чокнулись и осушили первый бокал одним глотком. Ребекка налила еще. «Убеждена на сто процентов, что и в случае Берксика имел место захват компании», – сказала она. «Некоторые вещи нужно делать быстро. Например, судить некоему предприятию уйму денег, опустошить активы и исчезнуть. Можно уложиться в полгода. Но, учитывая специфику ситуации в Кируне, думаю, их планы идут гораздо дальше». Старая Кируна демонтируется, новая строится, фонд пост кивнул. Сколько контрактов? Есть где разгуляться мошенникам. Именно, на кону миллиарды, не говоря о том, что многие контракты срочные. Кируна сейчас город мечты для таких паразитов. И предприятие горнодобывающей отрасли, помимо прочего. Вот-вот. ЛКАБ может передать самые опасные работы подрядчикам, чтобы избежать ответственности. ЛКАБ здесь то же, что и шахта, горнодобывающее предприятие в Северной Швеции. И если компаниями-подрядчиками управляют недобросовестные люди, работники не умеют обращаться с оборудованием, а контроль техники безопасности оставляет желать лучшего, то... Карл фон Пост вспомнил своих «товарищей по несчастью», которые уже не скрывали от него налоговые махинации, левые доходы и нелегальную рабочую силу. На какое-то мгновение он стал отвратителен самому себе, потому что вынужден был закрывать уши на некоторые намеки и шутки Ребекки. «Это круговая порука», — сказал фон Пост. «Каждый утешает себя тем, что так делают все, и бывает гораздо хуже. А потом в идут угрозы и шантаж, и ты сам того не замечая становишься соучастником серьезных экономических преступлений. Коррупция, мошенничество в строительной отрасли, наркотики, проституция». «И насилие», — добавила Ребекка. «Всегда находятся те, кто пытается обмануть мошенников, кто не хочет платить или отказывается продавать или покрывать наркотический бизнес. И тогда начинаются стрельба и поджоги, появляются наемные убийцы. И ни следов, ни свидетелей, все шито-крыто». «Только не в нашем случае», — заметил фон Пост. «То, что они стреляли в ранта Кюре и Меллу, открытая демонстрация силы». Тем самым они доказали, что убить двух-трех проституток им ничего не стоит. Фон Пост покачал головой, когда Ребекка в очередной раз предложила наполнить бокалы. Она и сама понимала, что выпито достаточно. Но если это так, задумчиво продолжал Фон Пост, то Кируна серьезно больна, и метастазы разрастаются. А мы так медленно реагируем, согласилась Ребекка. Но что мы? Мы должны что-то делать. Растерянно пролепетал фонпост. Ребекка заглянула в пустой бокал. «Только не я», — подумала она. «У нас не хватит ресурсов отрубить все щупальца этому монстру. Фонпост не понимает, насколько все сложно. Сколько времени это может занять. Мне предложили работу, я продам дом и перееду. Не смогу спокойно смотреть на то, что происходит». От этих мыслей становилось легче, несмотря на глужущее чувство вины. Это больше не ее расследование. Весь этот ужас — не ее проблема. «Времени первый час», — сказала Ребекка. «У тебя завтра трудный день». Фон пост поднялся и покрутил плечами, разминаясь. Поймал ее взгляд. «Что касается Меллы, мы не теряем надежды. Если кто и выживет после выстрела в голову, то это она» проснувшись роберт мело на какую то долю секунды почувствовал себя бодрым и отдохнувшим прежде чем вспомнил где находится и что произошло он лежал на больничной койке рядом с анной марией в ее горле больше не было трубки на экране осциллографа шла уверенная зеленая кривая четверть четвертого ночи и в палате темно в коридоре слышны осторожные шаги и приглушенные голоса медперсонала роберт протянул руку Нащупал пальцы Анны Марии. Они были теплыми, но вялыми и безжизненными, и не отреагировали на его прикосновение. Он спрашивал, можно ли ее трогать. Сколько угодно, разрешила одна из сестер. Даже посоветовала ему разговаривать с Анной Марией. Якобы пациенты в бессознательном состоянии способны реагировать на голоса близких. И Роберт говорил с ней, пока не заболела шея и не пересохла во рту подавил страх, что в этом теле нет больше ничего, что могло бы регистрировать его прикосновение, что Анна-Мария потеряна навсегда. «Только не сейчас», — подумал он, — «и не таким образом». Дети переехали к его сестре. Роберт не хотел видеть их здесь и даже поругался из-за этого с Йенни, которая кричала громко и пронзительно «Она ведь моя мама!» В вертолет согласились пустить только одного члена семьи. Брат Анны Марии, Шурин Роберта, мчал на полной скорости 82 километра от Кируны до Елливари. Незадолго до этого на дороге перевернулся лесовоз. Бревна только успели убрать, когда они с Шурином проезжали это место. Роберт заплакал, когда ему сообщили о случившемся по телефону. Минут пять стоял и рыдал с трубкой в руке. А потом все высохло, и не только слезы. Высохшая безжизненная пустыня. Так это ощущалось. Теперь Роберт просто не решался заплакать, потому что не знал, к чему это может привести. В тот раз в Регле, когда ее чуть не застрелили, а Свен Эрик был вынужден убить человека, Роберт страшно перепугался, но задним числом. Перепугался и разозлился. До такой степени, что в конце концов не смог работать и на месяц ушел на больничный. С тех пор он был вынужден все время контролировать этот страх удерживать его на расстоянии. Что Анна Марии попадет в перестрелку. Что у какого-нибудь маньяка при себе окажется нож или другое оружие. Какой-то частью сознания Роберт понимал, что этого не должно случиться, что риск минимален. И вот невозможное произошло, и мир раскололся на части. Роберт попробовал изменить положение тела, которое болело и ныло каждой своей клеточкой. Провел по руке Анна Марии. Почувствовал кончиками пальцев шелковистые волоски. Его захлестнул поток воспоминаний. О том, как Анна-Мария жевала бумагу, когда вынашивала Петра, Срывала клочки, оставшиеся на спирали блокнота, после того, как вырвали лист, и жевала. И как он боялся, что это навредит ребенку. А до того, как пошли дети, еще совсем юными они жили в холодной однушке на Тиммермансгатан, где зимой на чердаке белье сохло целую вечность потому что замерзала. Как была счастлива Анна-Мария, когда поступила в полицейскую школу, а он все боялся, что она найдет там кого-нибудь другого. На свадьбе она не пила спиртного, и все, конечно, поняли, почему. Зато так танцевала, что на утро едва встала с постели, а отец Роберта напился в тот день как никогда. Роберт взял ее безжизненную руку и поднес к своим губам. «Ты должна вернуться ко мне». Прошептал он. «Анна-Мария, дорогая, не уходи. Я люблю тебя. Я должен повторить тебе это еще много-много раз. Я люблю тебя». Суббота, 7 мая. Карл фон Пост разбудил Ребекку Мартинсон в четвертом часу ночи. Он стоял на пороге, как привидение, и осторожно постукивал под дверной раме. Снурис уже крутился у его ног, предлагая поиграть. В счастливых собачьих глазах стоял вопрос, не пора ли в самом деле позавтракать? Ребекка села в кровати. Она проснулась сразу, но тяжесть в теле заставила насторожиться. Отдохнуть ночью в очередной раз получилось плохо. «Извини, Ребекка, я только... Мне тут пришла в голову одна вещь. Выведи собаку во двор, а я поставлю кофе», — отозвалась Ребекка. Она надела вчерашнюю одежду, Включила перколятор и зажгла плиту на кухне. Когда подняла жалюзи, комната, несмотря на ночь на дворе, наполнилась мягким весенним светом. Снурис и фонпост вернулись через 10 минут. Фонпост весь в негу. «Поскользнулся, когда играл с ним», — признался он. «Мой маленький психотерапевт», — подумала Ребекка и почесала Снуриса за ушами. Они сели за стол, каждый со своей чашкой кофе. Ребекка зажгла камин снурису несмотря на ранний час тоже подали завтрак никак не получалось заснуть начал фон пост а потом пришла в голову одна мысль ты сказала что не понимаешь зачем пекари купили типографию да бумагу пропитывают кокаином это один из способов его транспортировки кокаин легко растворяется в воде и спирте все просто ты растворяешь кокаин потом кладешь в кювету лист бумаги высушиваешь Адресат получает бумагу, измельчает ее, снова вымачивает и выщелачивает кокаин. Для этого не нужна лаборатория, достаточно обычного моющего средства. Потом жидкость выпаривают. Кокаин остается. «Кокаин производится в Колумбии», — вспомнила Ребекка. «В Европу часто попадает в контейнеровозах, в Швецию автомобильным транспортом через Балканы». Верно? Да, но с изменением климата появились новые транспортные маршруты, в Северном ледовитом океане. Их тоже нужно учитывать. То есть теперь можно выгружать товар в Норвегии или каком-нибудь русском Северном порту. И оттуда доставлять в Швецию, другие скандинавские страны и континентальную Европу. Пограничный контроль между Швецией, Финляндией, Норвегией и Эресундом не такой жесткий. И потом бумага. Кто ее проверяет? Теперь понятно, почему те двое так держатся за Кируну. Что им убийство двух полицейских? Ребекка подошла к коробкам на полу, достала бухгалтерские документы. Быстро переворачивая страницы, продолжала рассуждать вслух. «Я думала, они хотели использовать типографию для отмывания денег. Очень может быть, что так оно и есть, вот только заказчик за границей. Они печатают инструкции для кофейных автоматов, к примеру, ну или для другой техники». Не самый доходный бизнес, скажем прямо, и это делает типографию в наших глазах еще более интересной. Насколько интересной перебил Ребеку фонд-пост? Я дал санкцию на обыск дома. Специалист из компании «Замки и сигнализация от Бенни» будет там через... Он посмотрел на часы. 20 минут. Не хочешь присоединиться? Это уже было кое-что. Ребекка встала и с благодарностью посмотрела на фонд-поста. Снурис тоже вскочил на лапы. Тебя это не касается, парень, сказала ему Ребекка и повернулась к фонпосту. И как ты обосновал обыск? Наплюй на это, Мартинсон, ответил фонпост. Будем исходить из того, что хотим их посадить. А там пусть меня судят за превышение полномочий. Он дал Ребеке ключи от своей машины, сам сел на пассажирское место. Ребекка поняла, что фонпост пил сегодня ночью и после того, как они расстались, и поэтому не хочет вести машину. Быть того не может, чтобы в его дорожной сумке не оказалось бутылки. О жене Ребекка так ничего и не спросила. «Мы ведь с ним не стали друзьями», сердито подумала она. В четверть пятого утра они подъехали к типографии, одноэтажному строению, из зеленого рифленого железа в промышленной зоне. Ребекка нажала на педаль газа и на большой скорости въехала на заметенную стоянку. Снег брызнул в лобовое стекло. Ребекка включила дворники, но это не помогло. За какие-нибудь пару секунд стекло покрылось искрящейся белой коркой. Ребекка затормозила. Карл фон Пост закричал и уцепился за то, что попалось под руку, чтобы удержаться на месте. Ребекка рассмеялась. Они вышли и оказались по колено в снегу. «И как ты думаешь отсюда выбираться?» спросил фон Пост кивая на сугроб перед машиной. «Разве у тебя нет в багажнике лопаты?» Она заглянула в его удивленные глаза и добавила уже серьезнее. «Ты давно живешь в Кируне?» Бенни из сигнализации и замков от Бенни объявился минутой позже. Он благоразумно припарковался у обочины и осторожно пошел к двум прокурорам. Бенни был обут в высокие сапоги и как будто прихрамывал. Во всяком случае останавливался время от времени, и ставил сумку с инструментами, которая почти утопала в снегу. «Что с вами?» – участливо поинтересовалась Ребекка. Бенни вздохнул. Ездил на бойню прошлой зимой на снегоходе сквозь сугробы и вот чисто рефлекторно опустил ногу, чтобы оттолкнуться. Не успел оглянуться разрыв крестообразной связки. Бенни махнул рукой, предупреждая возгласы сочувствия. «Это ничего, просто никогда не нужно торопиться». Открывая ящик с инструментами, он заговорил о последних новостях. Бенни читал об Анне Марии и Томиранта Ранта Кюрио в газете. «Рано или поздно в этом городе должно было случиться нечто подобное», он сдвинул на затылок шапку с ушами. Бенни оказался достаточно опытным взломщиком, чтобы не спрашивать, какое отношение имеет происшествие в летнем доме к работе, которую он только что сделал. «Надеюсь, вы их поймаете». Напутствовал он прокуроров на прощание. Потом кивнул и поковылял обратно к своей машине, ни словом не упомянув о надбавке за работу неурочное время. Ребекка и фон Пост ощупали стены и, наконец, включили свет. Загудели люминесцентные лампы. Типография не имела окон и представляла собой что-то вроде открытого офисного помещения. Одна дверь, похоже, вела в туалет. Другая в кабинет со стеклянными стенками – Достаточно прозрачными, чтобы можно было видеть, что внутри нет ни письменного стола, ни шкафов с папками и бумагами. Ничего, что указывало бы на специфику предприятия. «И никакого типографского оборудования», — заметила Ребекка. «Разве не странно?» «Очень странно», — согласился фон пост Вдоль стен на поддонах для печати громоздились тюки с бумагой. «Я звоню в НФС, сказал фон пост «Они должны это видеть». «Собаку вызываем?» «НФС. Национальная лаборатория криминалистики». «Да. Но сначала посмотрим сами». «Что посмотрим?» — не понял фонпост. Ребекка пожала плечами и достала перочинный ножик. Потом встала на край поддона и вскрыла полиэтиленовый чехол на тюке с бумагой. «Даже не знаю». Она взвесила в руке небольшую кипу. «Тебе не кажется, что она должна быть легче?» Фон Пост взял бумагу из рук Ребекки. «Да, похоже». Это были необычные листы формата А4. Ребекка пролиснула кипу большим пальцем. «Обрати внимание на цвет», — сказала она. «Верхний лист в упаковке был белый. Остальные чуть отсвечивали фиолетовым». «Вижу». Фон Пост взял белый и фиолетовые листы, сравнил вес. «Все-таки белый легче, как мне кажется». Или я очень хочу, чтобы он был таким. Ребека осматривала типографские поддоны, мысленно оценивая обороты. Сколько здесь бумаги, как думаешь? ⁇ спросил фон Пост. Полтонны есть? 30-40% веса чистый кокаин. То есть 200 килограммов на упаковку. И если один г на улице стоит 1000 баксов, 200 кг, сбыт, конечно, тоже во что-то обходится. Но все равно это очень-очень хорошие деньги. «Сколько конфисковали в Африканне в Гетеборге пару лет тому назад?» «Тонну», — ответила Ребекка. «Но и здесь чертовски много». В этот момент снаружи загудел мотор. Судя по звуку, большое транспортное средство, вроде фуры, затормозило и остановилось возле здания. Ребекка и фонпост переглянулись. «Это они», — подумала Ребекка. «Приехали сюда забрать груз, а мы...» Фонпост, похоже, искал глазами, куда бы улизнуть, но не видел ни окон, ни задней двери. Ворота, через которые в здание можно было въехать на машине, располагались в той же стороне, что и единственная дверь. Ребекка уже представляла себе, как из грузовика выходят двое мужчин, видят припаркованную машину фонпоста, следы на снегу и вытаскивают спрятанное под одеждой оружие. Времени звать на помощь не оставалось. Ноги стали ватными. Ребекка оглянулась на фон поста. В холодном свете люминесцентных ламп его бледное лицо отсвечивало фиолетовым, почти как подозрительная бумага. Ребекка обратила внимание, как он дышит, громко толчками, как раненый лось. Ручка входной двери опустилась.